Глава 4. Проснулась я от сухости во рту и ещё от того, что было невыносимо жарко. Кожа покрылась липким потом, а кости ломило. А главное, что когда я пыталась пошевелиться, то выяснилось, что не могу. То есть пальцами двигать могу, а больше нет. Испугаться я не успела. сообразила, что это всё из-за одеяла, в которое я закоталась так, что только нос наружу торчал. А нос этот щекотало пёрышко. Я чихнула. "Будь здорова", донеслось откуда-то со стороны окна, и раздались тяжёлые шаги. Пол под весом Афанасьева скрипел, напоминая, что старый он и давно бы поменять надо было. "Ну как, живая?" "М-м, не знаю", призналась я. "Что?" «Сила!» — он вытряхнул меня из одеяла легко. И это же одеяло на спину накинул. «Думал я, что ты покрепше будешь». Я съежилась. Тело ещё болело. Сила? Сила словно бы растворилась внутри. Она есть или ушла? То же ведь бывает. И если так, то выходит, что не в коне корм. Обидно. И обида всколыхнула, сдвинула что-то там внутри. «Тихо!» — рявкнул Афанасьев. «Не заставляй меня жалеть!» Сила была. Сила было много, так много, что я даже растерялась. И всё же ощущалась она земною, похожа на то. «Извини!» Я склотнула. «Пить!» Он подал мне кружку с горьким настоем. Но возражать я не стала. Пить хотелось неимоверно. Я, пожалуй, и яду бы выпила. Травы, любисток. И ещё полыню отдаёт. Полынь всегда горькая. но нынешняя особенно. Ромашку и тут перебивает. А ромашка трава ясная, со вкусом таким, что зубы с привычки сведёт. Главное, что и остальные компоненты не чувствуются. Это вы делали? Я Афанасьев присел напротив кровати. Надо же, не в форме. Клетчатая рубаха на выпуск, старые потёртые на коленях штаны, спортивные с лампасами и тапки застиранные. Тапок такого у меня точно не было. Вы на ворале? В чём? И насмешечка. Он совсем-совсем иной. Там в участке я привыкла к тихому старику. Афанасьев обычно сидел на дежурстве, вёл журналы и так по мелочи. Порой выходил за пирожками и делал в подсобке чай. Там же, среди старых газет, тряпок и прочих забытых вещей, Афанасьев прятал старый чайник. Ещё у него был телефон-раскладушка из самых первых И менять его на новую модель Афанасьев отказывался. Компы он тем почи не признавал. И вообще, был этоким привычным злом? Нет, никогда. Наоборот, он единственный, когда-то отнёсся ко мне без предупреждения, впрочем, снисхождения тоже не проявлял. Спасибо. Я допила до последней капли. И извините. Теперь почему-то я не могла к нему на ты. Вы ведьмак? Ведьмаки — редкость, хотя не сказать, что вовсе уж редкостная. Он чуть склонил голову и прищурился. Старый, не такой, как книга. Но сколько ему на самом-то деле? Она ведь давно умерла, ваша бабушка? Не особо. Но она ведь была старше, верно? За сотню пришагнула. Вам сколько? Ведьмаки ведь тоже стареют медленнее обычных людей. А вы... Стареют не от лет, стареют от жизни. но пенсия вы ведь на пенсию вышли ещё до того как я появилась значит я на северах жил одно время а там стаж по иному идёт отговорка может и по иному но не настолько же ему точно за 60 70 а бабки его она ведь за сотню перешагнула верно ваша бабушка хмыканье и кивок тебе-то с этого что ничего хотя Может, задумалась бы прежде, чем этот ки подарок принимать? Или нет? Думала-то я всегда с опозданием, и теперь тоже. А вы почему не взяли книгу? Он провёл ладонью по щеке, придавливая трос сущетinu. Вздохнул. Нету в том смысла, девонька. Силу-то я взять могу, да на мне она и кончится. Всё ж таки такие, как я, скорее выверт природы, чем путь. Ломота отступала. Да и своей мне доволи. Пусть ведьмак, но рот за мной старый стоит. А ведь он мог бы пойти учиться. Или даже нет. Просто заявку подать в профсоюз, встать на учёт, получить лицензию, практику открыть. Многие так делают. У нас на курсе было двое ведьмаков. И оба, сколь знаю, неплохо устроились. Афанасьев вон в травах разбирается отлично. И думаю, не только в них. На меня поглядел, пальцами лба коснулся и руку убрал. Моя вот супруга бывшая тоже как прознала, то и... Он махнул рукой. Начала ворчать, что способности, что возможности. Я и поддался. Тогда-то аккурат и вернулся. С Северов? Не, там я ещё раньше был. С корабля списали, по-собственному. Неважно. Главное, жена молодая, ей в столице охоты. И я рад угодить. Но приехать-то приехали, на службу устроился... Участковым, вот как ты. Слабо верится. А тут аккурат высочайшее дозволение вышло, императорское. Это ж когда было-то? Мы проходили о признании ведьм и ведьмаков, об уравнивании прав с магами, о мерах, позволяющих улучшить обслуживание и что-то там ещё. Это ж до моего рождения задолго. Многие не особо верили, а я вот рискнул». открыл кабинетик, травки там заговоры. Практика стала бы честная. Оно-то дело пошло, конечно. Афанасьев вздохнул и поднялся. Да, только скоро мне тошно сделалось. Не моё это совсем. Терпел, терпел, да и он махнул рукой. Хрен новый ведьмак, а вот у участкового неплохим был. Вставай, иди, ополоснись и поедем. Куда? «К доктору больничной закрывать». «А-а-а!» «Ушла она от меня». На мой невысказанный вопрос Афанасьев всё же ответил. «К полковнику одному, пусть не шибко родовитому, но с перспективою». «Я не виню, она иной жизни желала, которой я дать не мог. Её и получила, была счастлива». «А он? Был ли? Он ведь одиночка, а спрашивать неудобно». «Иди давай!» Афанасьев отвернулся: "А то ж люди ждут". Я и пошла. Ванная комната в моей каморке имелась. Ну, как комната? Крохотная, куда только и влез, что умывальник да штанга с душем. Я задёрнула старую шторку и включила воду. И стояла, просто стояла, позволяя воде смывать с тела и пот, и остатки теля. Всё одно странно. Почему Афанасьев в реестрах не числится? Если дело своё открывал, то должен был получать лицензию, а значит и в реестр попал бы. А там, коль попадёшь, то и останешься до самой смерти. Но тогда на деле имелась бы отметка или она имелась? Мне то личные дела в руки никто не давал, ни того я полёта птица. Хотя, будь такая отметка, участок считался бы комплектованным, и запросы на видимо не удовлетворили бы, а повесили бы все эти дела на Афанасьева. Не в те времена, сразу после выхода высочайшего указа, никто реестров не вёл, может и такое и статься. Тогда-то бумаг было больше, но и терялись они куда чаще. Никаких тебе общих баз, облачных хранилищ, и мгновенного обмена информацией. Нет, всё равно ничего не понятно. Кроме того, что мне кажется очень сильно повезло, но это-то и подозрительно. Закутавшись в старенький, ещё в студенческие времена я его прикупила с первой стипендии, в любимый халат я выглянула из душа. Афанасьев колдовал над плитой. Плиткой. Нормальной-то плита не встала. А вот плитку электрическую я прикупила. Одной много ли надо? Холодильничек тоже подобрала как-то. И вот куда его? С собой? А как? Ещё ведь вещи, пусть немного, но всё-таки. И телевизор. Ну вот, ладно, он маленький. Кинул в сумку и всё. Телефон, зарядки, что ещё? Косметику, полотенцев в количестве трёх штук и массажёр для ног, приобретённый в пору осенней депрессии. Я его даже распаковала. "Садись", велел Афанасьев. Стол у меня был так, не стол даже, а доска, приставленная к подоконнику и ножкой подпёртая. Сотворило его не я, а жилец, который обретался в этой наред до меня. но я приспособу оценила. А вот стул уже родной, притащенный с ближайшей помойки. Нет, участковые ведьмы получают неплохо, но мне вот как-то всегда была жаль деньги тратить. То ли сказалась привычка экономить, то ли сама по себе я была жадной. Стало вдруг стыдно. И перестало. Афанасьев раскладывал по тарелкам яичницу. И вот как получилось-то. Белые озёра белка, которые схватился плотно, без соплей, И в то же время яркие острова желтков сверху мелко порубленный лук кусок сливочного масла что таял и расползался тонги мениточками хлеб и тушёнка вывернутая из банки в глубокую миску ешь афанасьев подвинул тушёнку ближе не стесняйся я бы может и застеснялась но голод запах кажется в жизни я такой голодной не была а потому только и выдавила спасибо С набитым ртом, конечно, не слишком вежливо, но плевать. Так мы и ели. Я жадно, пусть и стараясь не подавиться. Афанасьев неспешно и явно за компанию. После и чаю сделал, и варенье подал, и снова пирожков выложил наисвежайших. А колени у тебя не болят. Я принюхалась. Пирожки были с яблоками, да не просто тертыми или там кусками. Нет, такие мама пекла. Яблоня-то у нас была старая, яблоки давала мелкие и суховатые. Вот она их и нарезала, и скидывала на сковороду. Туда же отправляла пару ложек сахара и кусок сливочного масла. Надо же! Оказалось, я о той жизни ничего-то и не помню. Но лучше бы и не помнила вовсе. До того вдруг тошно сделалось и тоскливо. От чего же? Болят! Только от моих мазей толку немного. Я всё-таки стянула пирожок. и укусила, закрыв глаза. Почему? Почему именно я? Я ведь не самая сильная. Сила без надобности он хватает. И не самая умная. Не скажи, говорил я с одним своим старым знакомцем. Он ещё раньше приходил, спрашивал: "Безон, Борис Игнатьевич Заненко, если взять первые буквы имени и отчества, Кому и когда из студентов это пришло в голову, без понятия, но кличка приклеилась. Пусть даже ничего-то в облике его не было безуньего. Напротив, Заненко был высок, тонко костен и сухопар, и походил скорее на престарелого журавля. Он самый искал место для одной способной дурочки. «Надо же, а я бы никогда, и, и выходит, думаю я о людях хуже, чем они того заслуживают?» «Совестно». но не настолько, чтобы кусок поперёк горла встал. А мне аккурат нужна была толковая ведьма с головой от мусора свободной. О, это не про меня. Вздыхаю и запихиваю в себя пирожок. А чай с травами? Чабрец чую. Ещё самую малость — календулы цвет, капли брусничного листа. Ну, любовь, морковь — дело молодое. Оно и ладно вышло. Складно, я бы сказал. Прямо одно к одному. Афанасьев потёр руки. Ладно, ты меня глазищами-то не сверли. Оно-то да, голову тебе задурили изрядно, но зато теперь разок обжёгшись, не купишься. На что? На слова красивые. М-м, наверное. Честно говоря, хотелось бы думать, что я повзрослела, поумнела, но что-то должно бы остатки здравого смысла подсказывали, что не стоит сильно уж на то надеяться. Ну, поглядим. Афанасьев потёр подбородок тыльной стороной ладони. Но ты права. Мази твои, уж звени, составлены толкова для города, но сил им не хватает. Это я и сама знаю. И на будущее травы сама бери, сборы эти фармацевтические, даже которые с лицензией, не то. Через многие руки травы проходят, а потому, даже правильно собранные, силы и заряд на теряют. И это знаю. В университете рассказывали. Вон даже целый курс был об основах заготовки лекарственного сырья. Годовой, между прочим. А потом ещё отдельные по консервации, сушке и правилам хранения семян, корней, плодов и прочего. Ещё там чего-то. Но откуда в городе целебным травам взяться? Вот и закупаем. Даже родовые ведьмы давно уж услугами фармацеи пользуются. Ну, для большинства зелий «Ано-то поговаривают, что у каждого рода есть своя земля, а при ней маханький такой садик или огородик, но сколько в том правды, понятия не имею». «От и ничего. Поедешь, оглядишься. Оно и к лучшему. Вещицы твои я собрал, документики тоже. Вот как больничный закроешь, так сразу и отправимся». «И ты? А как же?» — он пожал плечами. «Да везу, чего уж тут». Ты же вон едва на ногах держишься. Куда тебе с чемоданами и холодильником? Вот и холодильником. Так что допивай и одевайся, а то этот твой поганец весь прямо извёлся. И усмехнулся так выразительно. Интересненько. И где это Гришко успел дорогу ему перейти? Но вопрос я попридержала, чай допила. Я скоро Афанасьев кивнул и тарелки собрал, поставил в мывальник, буркнувши: На улице буду. Как ни странно, но в поликлинике мы управились быстро. Афанасьев с кем-то поздоровался, кому-то кивнул, махнул И вот мы уже в кабинете, где молоденький целитель пытается скрыть своё недовольство, но осмотр проводит, и больничный подмахивает, правда, борча под нос что-то этак о баб понаглевших в конец ведьмах. Диагноз: знакомый код переутомление, магическое истощение. Ах, да, лист рекомендаций мне тоже суют в руки. Что там? Режим питания, отдых и сон, прогулки на свежем воздухе и минимизация стрессов. Вот, видишь, Афанасьев выдрал листок из моих рук. Всё как надо. Сиди тут. Он сам отнёс больничную в пок алтерию и сам же вернулся оттуда с обходным листом, уже заполненным и оформленным, под которым мне только и надо было, что подпись поставить. Я и поставила. А дальше что? Спросила уже даже с интересом. Что, что? Ужинать и собираться с Утрицей выйти. Поешь только хорошо. Дорога дальняя. но оно того стоит. Афанасьев зажмурился. Места там красивые, душа отдыхает. А вы оттуда родом? И почему мне кажется, что это тоже не случайность? Всё не случайность. Ну, тогда мне в магазин бы купить еды, а то ведь как-то я одна привыкла. Вот в холодильнике мышь повесилась. Кивнула Фанастиев и усмехнулся. Не бойсь, теперь не пропадёшь. Если, конечно, глупить не станешь. Ах, да, и денег наличных возьми. С банкоматами там туго.